Глава 6. Квартал Слук оказался приятным и интересным местом. Множество деревьев с высокими густыми кронами укрывали большое количество однотипных уютных двориков, наподобие того, где проснулся Сонг. Каменная дорожка из плотно подогнанных тёмных камней велась словно дикая змейка от одного дворика к другому. Попутно огибая стоящие повсюду каменные статуи зверей и скульптурные памятники, изображавшие мастеров прошлого, пока не шли по дороге ни один человек не встретился им по пути. Однако со второго рил это было нормально, так как большинство жителей квартала сейчас находились на своих работах, а те немногие, кто работал ночью, отсыпались в своих комнатах. Сонг то и дело разглядывал непривычные толстые стволы деревьев, уходящие ввысь на добрый десяток метров. Они напоминали ему раскрытые бамбуковые зонтики, защищающие от непогоды всех, кто находился под ними. Рилл стремилась, чтобы он как можно больше смог увидеть, восхитившись красотами окружающего город-пейзажа. Для этого они, не торопясь, Следовали по мощёной дороге, стараясь осмотреть все интересные места по пути. Девушка всерьёз решила показать Сунгу, почему тому стоит остаться в городе Тёмной Звезды. На пути к магистрату им даже пришлось переходить через маленький мостик с резными перилами и деревянным навесом с покатой черепицей. Под этим мостиком весело журчал совсем крохотный ручеёк. явно искусственного происхождения с чистой сверкающей водой. Все это оставило очень сильное ощущение у Сонга. После вонючего и грязного вольера рабов такой уютный мирок казался средоточием вселенского умиротворения и спокойствия. Сонг не мог сказать это словами, но мог выразить и в виде неприкрытого восхищения к окружающему его сейчас миру. Даже в своих самых смелых мечтах он не мог представить себе место лучше этого. Да, конечно, ум он понимал, что его довольно небольшой опыт и знания о том, как устроены города в мире, просто не позволяли трезво оценить то, что он сейчас видел. Везде найдутся свои изъяны и минусы. Однако же на данный момент, впервые с тех пор, как он осознал себя, Сунг смог немного перевести дух. и расслабиться. Он остановился, закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Да, определённо это чувство внутреннего говорил: "Давай, доверься городу, ведь тут так красиво". Но одновременно с этим чувством молодой человек вспомнил вереницы рабов, идущих в город тёмной звезды, и это в тот же миг отрезвило его. Она напомнила, что такой красивый и мирный город имел и милую другую, совсем не красивую сторону, именно потому и ему следовало как можно быстрее стать сильным и ни от кого не зависеть. Тем временем девушка всё ещё продолжавшая идти дальше, что-то рассказывая, наконец заметила странное поведение её подопечного Она обернулась и застыв, удивлённо смотря на замершего с закрытыми глазами Сунга, через пару мгновений Риль вышла из растерянного ступора и поспешила к молодому человеку. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросила девушка, дотрагиваясь до его руки. Молодой человек открыл глаза и попытался сфокусироваться на находящейся напротив него девушке, лишь только это ему удалось. Как вдруг всё вокруг подёрнулось периной и его ощутимо качнуло. Стиснув зубы и опустив голову, он изо всех сил пытался остановить нахлынувшее вдруг ни с того, ни с сего чувство слабости. Рив заметил, как качнула сумка, тут же схватил его за руки, удерживая от падения. Сунк смог вернуть себе контроль над телом лишь спустя пару секунд. И утерев руковом взмокший лоб, с благодарностью посмотрел на симпатичную юную девушку напротив него. "Спасибо", прохрипел он. "Пойдём, нечего тут стоять у всех на виду". Тихо сказала девушка, заглядывая в глаза Сонгу, и потянула за собой. Её мягкая тёплая ладошка крепко обхватив его руку, вывела парня из его слегка заторможенного состояния. И он тут же почувствовал себя легче. Эта минутная слабость ясно показала, что эпизод с чёрным постояльцем всё-таки не прошёл для него так уж бесследно, заставив понять, что ему, как и всем, тоже иногда требуется чья-то поддержка. А ещё он понял, что только став сильнее, сможет избежать повторения такой ситуации в будущем. Вот и ещё одна причина побыстрее начать практиковать боевые искусства, вздохнул про себя он. В какой-то момент Рил поняла, что ведёт за руку молодого человека, с которым познакомилась лишь только сегодня, от этого её лицо вспыхнуло от смущения, и она неосознанно тут же отпустила Сонга. Остановившись, Рил беспомощно уставилась на парня. нервно теребя при этом край воротника своего белого ципао, она хотела что-то сказать, но из-за выпившейся неловкости не могла произнести ни слова. На помощь ей пришёл сам Сун. Не смело улыбаясь, он прочистил горло, проговорил: "Мисс Риль, спасибо вам большое за поддержку. Я сам не знаю, что на меня нашло. Буквально минуту назад я чувствовал себя нормально. «Давайте забудем обо всём, что только что произошло, и продолжим наш путь». «Да-да, пойдём», – с облегчением проговорила девушка, и страсть вскрыть ещё не прошедшее смущение продолжила идти в сторону магистрата. Долго идти не пришлось. Как оказалось, они уже почти пришли. Повернув ещё раз и зайдя за угол, они оказались прямо перед настоящим дворцом. здание магистрата, а это было оно, поражало размерами, и его внешний вид органично вписывался в окружающий природный ландшафт. Зелёные массивные колонны поддерживали передний фасад здания. За этими колоннами начиналась стена из тёмно-красного терракотового кирпича с резными узорами. Окна прикрывались красиво декорированной косой решёткой, а крыша из тёмно-зелёной черепицы с своей формой чем-то походило на пустынную палатку, такая же вытянутая кверху с резким уклоном вниз. Магистрат, благодаря своим гигантским размерам и необычной архитектуре, вызывал сильное впечатление у всех посетителей квартала Слук, и Сунг также не стал исключением. Единственное, с чем им можно было сравнить это величественное здание, подземный дворец секты Повелителя Сумерек, но по понятным причинам данное сравнение выходило всё же не совсем правильным. Сейчас, несмотря на не самое людное время, можно было заметить большое количество людей, снующих по своим делам на территории здания магистрата и со словом рил через несколько часов, когда слуги начнут прибывать со своей службы, Здесь станет практически не протолкнуться. Именно поэтому им следовало поторопиться. Зайдя внутрь сонг, оказался в настоящем лабиринте коридоров, дверей и комнат, и если бы не Риль мгновенно заблудился бы. Сама девушка, несмотря на весь выстроенный лабиринт, спокойно ориентировалась здесь и уверенно вела сонг сквозь запутанные коридорные переплетения. Через несколько минут, оказавшись напротив отделанной золотом двери, Риль остановилась и, указывая на эту дверь, сказала: "Тебе сюда. Не беспокойся, я тебя подожду. Регистрация не должна продлиться очень долго". Сказав это с весёлой улыбкой, девушка направилась к одной из каменных скамеек, пристроенных прямо напротив золотой двери. В этот момент Сонг почувствовал небольшую грусть. Без весело улыбающейся девушки ему стало как-то неуютно перед этой холодной, отливающей золотом дверью. Что ж, нечего тут стоять без дела. Сонг глубоко выдохнул и толкнул тяжёлую створку, открыв перед собой тёмное внутреннее помещение. Здесь пахло древней затхлостью, как если бы Сон кочутился в старой, бесчисленное количество раз используемой пустынной палатке. Да, не самый приятный букет. Что правда то правда. Повсюду в этой весьма большой комнате стояли огромные стеллажи, набитые серыми свитками. Куда бы Сон ни бросал взгляд, он видел лишь одинаковую картину: стеллажи, стеллажи, стеллажи, сви «Свитки, свитки, свитки». Только пройдя чуть дальше, он приметил в отдалении несколько человек, суетящихся возле небольших конторок. Сейчас они с большим усердием что-то писали в свитках. Временами кто-то из этих людей выпрыгивал из-за своей конторки и бежал к соседу, чтобы через минуту с большой скоростью возвратиться обратно и остервенело начать что-то дальше записывать». Со стороны эти судорожные движения показались Сонгу забавными, и он с трудом сдержал так не кстати подступивший к горлу смешок. Старшие, добрый день, поприветствовал он суетящихся стариков, а это были именно старики, что стало понятно сразу, как только Сонг приблизился к ним. "Регистрация", деловито уточнил один из них. Отвлёкшись от своего письма, пока остальные не обращали на посетителя никакого внимания. Всё верно, ответил Сонг, кивая. Прошу сюда. Широким жестом старик сразу указал на место перед своей конторкой, затем взял чистый свиток из кучи, находившейся у него под рукой, и вытащил из-за уха новое, ярко светящееся перо для письма. Старое в это время уже отправилось в мусор. Имя, возраст, статус силы. Деловито начал он сразу после всех приготовлений. Имя Сонг, возраст неизвестен, предположительно 17 лет, первый владыка. Что? У тебя всего одна полоска татуировки властелителя? Удивлённый старик бросил взгляд на предплечье Сонга, сейчас закрытое рукавом рубашки. В тот момент Сунг смог заметить во взгляде старика едва различимый проблеск предзрения, который почти мгновенно пропал, вернувшись обратно к безразлично нейтральному. Хорошо, назовите пару навыков из числа тех, что наиболее развиты, старик продолжил опрос, параллельно что-то записывая в свитке. Сунг в этот момент прочистил горло и произнёс: грамотность, старательность, внимание. В этот раз старик не смог спрятать презрение во взгляде. «И всего-то не охотничьих навыков, не военных. Быть может, у вас есть опыт в торговле?» С небольшой издевкой уточнил он. «Нет, такого опыта у меня нет». Сунгу оставалось только лишь с удручением покачать головой. «Что ж, а где обучались грамоте? И насколько глубоки ваши познания?» Я не могу вам сказать, где старший. На этот раз Сонгу стало ещё больше неловко от своих слов, и потому он поспешил объяснить: дело в том, что я потерял память, и моё прошлое для меня является загадкой. Да? В голосе старика послышались неверищающие нотки. Было очевидно, что он не поверил в объяснение Сонга. и смотрел уже на того со всё большим наростающим подозрением. Стрик отвлёкся от наблюдения и сосредоточенно что-то начал записывать в открытом свитке. Его взгляд и две шевелящиеся губы ясно показывали, что он был несколько озадачен. Через некоторое время он смог отрываться от письма и вновь обратить свой взор на притихшего Сонга. Без рекомендаций я не готов отвечать за вас, потому в навыки грамотность не включу, но вы всегда можете самостоятельно пройти экзамен у нас в магистрате и получить соответствующее подтверждение. Пока же оставим как есть. Теперь, что касается вашего положения. Так как у вас нет никаких навыков с практической ценностью, А ваша сила молод считать худшей среди всех ваших сверстников, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на перечень рекомендованных профессий, перечисленных в этом свитке. Более того, в связи с тем, что этот свиток вам придётся предоставлять при выборе вашей будущей деятельности, существует весьма высокий шанс, что вас не возьмут ни на одну из перечисленных в нём профессий. Поэтому я крайне не рекомендую вам пытаться пройти куда-то ещё. Вам это ясно? Да, старший, мне всё ясно. Что ещё осталось сумбу, как не согласиться на это? Стрик одобрительно кивнул, а затем слегка встряхнул рукой с зажатым в ней свиткам, а что перед ним появилась его точная копия. махнул рукой, он отправил эту копию в руки Сонга, после чего, развернувшись, направился в сторону стелажей, стоящих неподалёку. Отойдя они далеко, он с небольшим раздражением сказал: "На этом всё, вы можете быть свободны". "Спасибо, старший". Сонг на прощание поклонился ему, после чего повернулся к остальным старикам, занятым своим делом, и поклонился также им. старший. После прошения парень развернулся и направился на выход. Только выйдя за дверь, он дрожащими руками раскрыл свиток и несколько раз перечитал маленький список предложенных профессий. Это что, шутка? поражённо подумал Сунг, перечитывая раз за разом перечисленные в свитке профессии.